Эпилог. БО. В небе над бывшими сорока островами Карик прикончил аватара. Бог обмана на мгновение задумался, что это тоже часть плана, чтобы отражение создателя погибло окончательно и бесповоротно. Впрочем, это сейчас было совсем не важно. Единственным, что подчинило себе все мысли Бог, был вопрос: что делать дальше? Без его врага в мире, где все старое разом потеряло смысл, разве что... Взгляд Бога обмана скользнул вперед и остановился на белобрысой девчонке, сидящей возле мертвого тела. Как там их, Барука и Пламен? Бог помнил, что мертвый человек с этим зверенушим были близки. И вот ее цена за новый мир. Все-таки Кот не смог, как это часто удавалось ему раньше, обойтись без жертв. Сколько сегодня погибло? Взгляд Бога обмана пробежался по телам. Следователи и их командир Томпау неприятный тип. но иногда с ним было интересно соревноваться. Его вот девушка, которая тоже подавала надежды, котята, все четверо, наглые, так похожие на своего создателя, бесят. Бо пришел в ярость, а потом неожиданно задумался: они не начать ли ему жизнь в новом мире с того, что он никогда не делал раньше? Не то, чтобы его зацепили слова кота или чтобы он мечтал о чем-то подобном, но теперь эта мысль совсем не вызывала в нем отвращения. И она была настоящей, не частью плана или попыткой начать игру, просто желание и картинка из будущего, как бы красиво это могло закончиться. б о вздохнул, а потом медленно подошел к рыдающей девчонке. "Зверек", протянул он ей руку. "Меня зовут б о я был другом кота, и он перед тем, как ушел, попросил меня о тебе позаботиться". "Правда?". Огромные фиолетовые глаза распахнулись. "Правда". Бо соврал легко и искренне, так как он делал тысячи раз до этого. Вот только, возможно, впервые за очень долгое время он врал не ради себя. Очень странные чувства. Действительно, новый чудный мир. Карик, н е д е л ю спустя его так и не нашли. к й с и стояла перед ним и смотрела прямо в глаза. Карик смотрел в ответ. И в зрачках его жены отражались он и тысячи водопадов. Они решили остаться в водном мире хотя бы на время. Не хотелось возвращаться в к а р р и ю После всего, что случилось, аристократы, борьба за алтари и влияние казались такими ничтожными. Мы пустили клич по всем мирам. Мы искали и католично и его силу. Если бы это была его очередная шутка, то мы бы заметили. Если бога еще и можно спрятать. то вот его источник никак все что влияет на внешние миры оставляет след значит он на самом деле умер Кейси выдохнула а потом р а з р ы д а л а с ь до этого она заставляла себя верить что все можно исправить что он появится улыбнется глупо помашет рукой а потом расскажет зачем заставил ее так волноваться ты справишься Карик волновался и за жену и за их сына который теперь медленно рос у нее внутри До исчезновения кота у них даже говорить на эту тему не получалось, а тут все разом изменилось, и новые мечты крутились в мыслях, складываясь в самые причудливые узоры. Я справлюсь, Кейси вытерла глаза и крепко обняла мужа. Им обоим разом стало легче. Как моя. Через пять минут, когда они наконец смогли отпустить друг друга, Карик задал новый вопрос. Ушла, все так же молча. Кейси покачала головой. Я п ы т а л а с ь с ней поговорить, ибо пытался, и остальные. Она только грустно улыбалась, а потом сказала, что ей нужно побыть одной. Иногда время лечит. Дадим ей немного, но потом я ее обязательно найду. И Ей придется вернуться, а то и ш ь собралась у в и л ь н у т ь от обязанности бабушки. На мгновение на г у б а х к е й с и мелькнула улыбка. Майя. Все эти дни Майя запрещала себе думать. Стоило хоть на мгновение отпустить тормоза, и сознание просто уплывало. Боль, жалость, обида, огромная черная рана потеряна душе, которая ш и р и л а с ь день ото дня и не могла затянуться. Всего за пару бессонных ночей Майя чуть не лишилась себя, а потом в голове неожиданно прозвучали его слова: "Просто верь, что я тебя люблю, что бы ни случилось". Сколько раз он это говорил. Много. И один раз был точно перед самым испытанием, когда Майя это поняла, она ушла от всех, убедившись, что рядом никого нет, перенеслась в одно полузабытое место. Вернее, в это м в р е м е него и уже даже не было. Точка в пустоте, где когда-то в будущем они с котом создадут свой личный мир зла, где будут счастливы, где пообещают любить друг друга всегда. Майя шагнула через проход, но вокруг была только пустота. Надежда, которая была подняла голову, начала угасать. Иногда слова «я люблю тебя» — это просто слова, но иногда «я люблю тебя» сказала Майя в пустоту, и перед ней начала п р о с т у п а т ь черная масляная пленка, защита, которую когда-то помогла ставить и она сама. Девушка протянула руку, п р о с я о проходе, и тот появился. Серебристо-черные в р а т а в т ы с я ч и раз больше ее роста распахнулись. Майя скользнула внутрь и с о щ у р и л а с ь от неожиданности. В их старом мире тьмы ярко светило солнце. Тут была жизнь. С высоты п а р я щ и х облаков Майя видела внизу маленькие домики и большие города, самые разные. Кто-то жил вместе, кто-то хотел остаться один. Девушка присмотрелась. По горному склону прямо под ней бежала знакомая фигура. Барука, бывший искатель снова жил в горах, так похожих на его родные. У него на плече сидела белая крыса, но ведь п л а м е н еще жива. Майя сощурилась, чтобы разглядеть все, и Барука неожиданно посмотрел в ответ и помахал рукой. Он узнал ее и понял, что ее смутило. Это на память. Он погладил сидящего на плече зверька. А п л а м е н пусть живет своей жизнью, пусть будет счастлива. А мы рано или поздно мы ведь встретимся, и я буду этого ждать. Он улыбнулся и вернулся к охоте. Моя о т в х н у л а головой, решив не отвлекать искателя, и медленно полетела в сторону черной башни. Она знала, он должен быть там. и решилась спросить об этом прямо, хотя могла, но верила. Внизу встречались знакомые и незнакомые лица, какие-то боги, которые когда-то сражались за них с котом. к а ж е т с я мелькнул кто-то еще из колыбели. А вот она заметила Тома Пау. Они сидели вместе с Аласой у домика на берегу моря и радостно махали м а й й рукой. Котята все четверо играли в м я ч рядом с городом. Они тоже заметили ее и что-то закричали. Майя снизилась. Он ждет! Радостно заорал первый. Сердце Майи забилось быстрее. Все еще могло превратиться в страшный сон, но здесь и сейчас она верила в счастливый конец. Она почти не заметила, как пролетела город, за щ и т у башни первые этажи. Она сразу спешила на верхнюю площадку, туда, где кот обычно жил, когда они были вместе. Окно снаружи было быстрее. Она пробежала прямо по каменной стене, а потом ворвалась внутрь. Привет. Это действительно был он, такой живой и знакомый. Прости, не мог предупредить, не мог объяснить, но я знал. Ты обязательно поймешь и вернешься. Молчи. Майя с разгона обняла его и впилась в губы. Потом я тебя обязательно убью, а пока просто молчи. Кот. Прошел целый день, прежде чем мы смогли остыть и забыть про эту неделю страха. Пока были друг без друга и не знали, получится ли увидеться вновь. А теперь расскажи, как ты все-таки победил демиурга. Мы сидела на краю балкона в мягком пушистом халате и наслаждалась закатом. Наш личный загробный мир, как называла его она. Я ж пока не определился с названием. Просто место, где я спрятал свою силу и смог дать вторую ж и з н ь героям из обычного мира. Дом для нас всех. Спокойная гавань для тех, кто пока устал мечтать. Впрочем, уверен, рано или поздно это желание еще проснется. И тогда кто-то догадается спросить: а можно ли вернуться? И пусть не сразу, чтобы слухи не поползли слишком быстро. Я собирался открыть двери. Это было на удивление просто. Слух, я принялся рассказывать Майе о г е р о я х судьбы Атана, Сарике и ее рыцаре, которые теперь смогли быть вместе. Я разобрался, что эта сила, сталкиваясь с моей, не просто уничтожает ее, а фактически создает точку, где это должно случиться. Разрушение судьбы. И ты ловил атаки аватара в эти точки. Моя не понимала моей любви к красивым названиям. И это после ее собственного загробного мира. Все же даже лучший из нас не идеальный. Именно поймал, заставил паниковать, а потом встроив наш поединок саму ткань мира о з д а н и я Показал это всем, всем, всем. И в ту же секунду участь аватара была решена. Он перестал быть повелителем мира, а больше он ничего и не умел. Не жалеешь о тех, кто умер в тот день ради тебя? Очень. Я не сомневался в ответе. И пусть я смог вернуть их к жизни, но те решения, те поступки, каждый из оставшихся со мной в тот день был достоин большего. Я ведь тогда еще сомневался, очень непросто уйти, заплатить собой за мечту. Но котята Том, Барука, Пламен, Бом, а й я те, кто погиб и кто остался, помогли сделать это легко. Простой ведь выбор: жить ради таких как т у т м а с или Гасина. или уйти ради п л а м е н и тома ради того, чтобы Карик и Бос могли увидеть другую часть себя и полюбить ее. Так странно получилось. Карик, отец, б о наставник. Кто знает, куда теперь двинется этот мир? Но одно точно: теперь люди по ту сторону купола из тьмы смогут мечтать не только о власти и силе. А я буду счастлив тут, буду собирать достойных, когда придет их время. А еще... Однажды ведь и я могу решить снова прогуляться. к о т тихий голос Майи вернул меня к реальности. А почему ты решил, что должен именно исчезнуть? Дело ведь не только в отпущенных силах, тем более что большую часть из них ты сохранил и собрал тут, чтобы скрыть это место. Невероятно, конечно. Мой лучший обман. Я улыбнулся. Помнишь, в тот раз, когда мы скрылись в этом мире в прошлый раз, я тоже пытался изменить людей. Думал, о б щ й враг поможет им стать лучше. Но не сработало. Одни собирались вечность со мной бороться, другие возрождать. И ты решил исчезнуть, чтобы они ощутили свободу, собрать всю силу мира и отпустить. Только ты мог додуматься до подобной глупости. И вовсе не глупость. Я улыбнулся в ответ на улыбку Майи. Просто не придумал лучшего примера, чтобы они увидели, возможно, все, а еще чтобы знали, что этой силы теперь ничья и любой может получить ее. Ты знаешь, что вчера в Карри бывший глава стражи г о р н решил подмять под себя весь город, пока все ушли. И все сработало. Концентрация власти нарушила равновесие, и с в о б о д н а я силы разрушения быстро нашла того, кто пошел наводить порядок. Легкий хаос, глава Горна на воротах и м о щ н о е з е м л е т р я с е н и е в мирах, где у него были алтари. Вышло довольно разрушительно, но в итоге весть об этом мгновенно разлетелась по мирам, и теперь каждый будет помнить. Возьмешь слишком много. л и ш и ш ь людей возможности мечтать и все появится новый код. Уверена, никому не нужно такого под боком. Умным нет. И теперь в их мирах сидевшие по домам боги медленно, наверно, учатся смотреть вверх. Они ищут желания в своем сердце. Еще немного и они отправятся каждый в свой путь. Тысячи, миллионы, и миллиарды тех, кто верит во что-то хорошее и хочет сделать мир лучше. Они, конечно, н а л о м а ю т дров. На в то же время з а ж г у т и сердца тех, кого в с т р е т я т по пути. Не знаю, получится в итоге или нет, но я хочу верить, что однажды не единица на общем фоне, а весь мир двинется куда-то вперед. К чему-то настолько великому и прекрасному, о чем мы старики, выросшие на з а к о н а х а в а т а р а пока даже и подумать не можем. Сам ты старик. Моя прижалась ко мне и укусила за ухо. По доброму. А В уголке ее глаз смыкнулась л е з и н к а Она ведь тоже умела мечтать, хотя пока. И по старому. Конец восемнадцатой книги. Текст читал Олег Кейнс. От авторов. Это действительно конец восемнадцатой книги и заодно т р е т ь е й сюжетной арки. Приключения кота в эпоху богов подошли к концу. Он запустил создание новой эры, и никто не знает, какой она в итоге будет. Мы же со своей стороны только надеемся, что люди никогда не разучатся мечтать. Не забудут, как великий и прекрасен может быть мир, в котором мы все живем. Пусть будет так.